— Тетя Ника, что с тобой? — донеслось сквозь густую пелену. Благородная дама встрепенулась и с недоумением посмотрела на девочку в наряде баронессы. Та тянула ее за руку в сторону какого-то мужчины. Его лицо было скрыто со фотоаппаратом, но что-то родное и любимое угадывалось в его фигуре. Неожиданно краски жизни вернулись к ней. Болезненная бледность исчезла, и она с облегчением вздохнула. «Нет, мой час еще не пришел». Яркая улыбка появилась на ее порозовевшем лице, и она возвратилась в прекрасный мир Петергофа. «Я просто представила, какие штабеля благородных кавалеров валялись бы вокруг нас с Дианкой!» Отшутилась Вича. Завершалась культурная программа визита в Питер поездкой на дачу, где они провели незабываемую неделю. Пока мужчины были на рыбалке, а женщины копались на участке, Питча ускользнула к Матрёне. «Ну что, воительница, насовсем к нам? Или погостить?» Встретила её старуха, как будто они только вчера расстались. «Конечно, только погостить!» — обиделась запыхавшаяся девушка. «Сейчас подкоплю сил и снова в бой!» Глаза целительницы потеплели. «Ну садись, докладывай!» Матрёна внимательно слушала сбивчивый рассказ сестры, то кивая, то качая головой. Она видела, что не ошиблась в этой хрупкой и болезненной девчушке. — И откуда в этом тщедушном тельце столько силы? — со смешным чувством гордости и боли думала знахарка. — С такой волей никто не устоит на её пути. Возбуждённая воспоминаниями заокеанских событий, Вичи часто дышала. Взор ее горел. Матрена физически ощущала, как сгустки энергии переливаются и клокочет внутри ее гости. К неописуемой радости она вдруг почувствовала среди них еле заметные следы чужеродных сил. Ты близка к цели, не вытерпела знахарка, перебив увлеченную рассказчицу. Уже можешь удерживать часть их энергии, опешившая Вича. смотрела на старуху широко раскрытыми глазами. «Но ведь я ничего еще не сделала для этого», — наконец сказала она. «Как это могло случиться?» «Дай срок, и ты разберешься», — напутствовала ее Матрена. «Мы верим в тебя». На подходе к даче Вича унюхала аромат шашлыков, разносившийся по всей округе. Извинившись, что не помогала накрывать на стол, она присоединилась к пиршеству. «Ты в отпуске, так отдыхай!» — отмахнулись от нее. «Штрафную!» — не дал договорить сосед. «Штрафную! Штрафную!» — подхватил нестройный хор уже готовых рыбаков. Эта поездка навсегда осталась в их памяти одной из тех немногих вспышек счастья, что так редко освещали их нелегкий путь.